Глава двадцатая Спать легли поздно. Сначала собирали сухостой, потом разжигали оцаревшие за день дрова. Костер нещадно дымил. Я долго ворочалась в сыроватом спальнике, глядя на неподвижную спину колдуна. Потом прижала к себе руки в попытке согреться. Уже в полудреме почувствовала, как сбоку привалился кто-то теплый и почему-то пахнущей шерстью. На его это было или во сне? Я так и не разобрала. Утром небо прояснилось, выглянуло по-летнему ласковое солнце. Мы разложили на камнях спальники и решили, что можем и задержаться, пока они не подсохнут. Линич снабдил нас вкусной, но все еще непривычной едой. Я вертела в ладони камушки, которые дал вчера волк, и мысленно прокручивала наш разговор. Камни выглядели похожими на агаты. Один черный, как глухая беззвездная ночь, другой отдавал серостью льда или оттенком холодного северного моря. А третий был похож на ягоду, коричневато-оранжевый. Он пропускал через себя солнечный свет и будто впитывал часть лучей в себя. Я нашла возле своего спальника волчьи следы, а на самом спальнике несколько светлых волосков. Волк приходил сюда ночью, но не потревожил и даже не притронулся к блюду. Почему? Я задавалась этим вопросом по привычке. Волк сказал, что пока не решил, будет ли забирать мое блюдо. Но скажет ли он мне о своем решении? Если захочет украсть, не скажет. Спутникам рассказывать о нем я, конечно, не стала. Отчасти, чтобы не пугать их, но на самом деле было кое-что еще. Я чувствовала, что визиты волка ко мне были чем-то личным. Тем, чем мне не хотелось ни с кем делиться. В путь выступили, когда солнце перевалило за полуденный рубеж. Лес между сопками сплелся в густые заросли. Помимо хвойных, тут и там попадались лиственные деревья. Внизу лес разрывал петляющие между валунами ручей. Мы вышли к нему практически случайно и пошли вдоль. Тут идти было немного легче. Пусть и приходилось иногда перепрыгивать по камням. Если верить карте, мы сместились на север, а нам надо было двигаться ближе к югу. Компас так и не успокоился. Стрелка раскачивалась даже чуточку сильнее, чем вчера. Я удивилась, а сказочные герои восприняли поведение компаса как нечто само собой разумеющееся. Впрочем, они продолжали считать его чем-то волшебным а я так и не смогла объяснить им, что такое магнитный полюс. «Если пойдем вдоль ручья, а потом вдоль сопки, которая будет вон там», Вувульту махнула рукой, «то выйдем к морю». «А там сориентируемся», — поддержал ее Линич. Я слушала веселую песенку ручья и иногда искоса, чтобы другие не заметили, поглядывала на его другой берег. Там, между деревьями, мелькала серая шерсть. «Ты на Пол полголоса позвала на Кирит. «Ау!» — я обернулась. «Ты помнишь, что говорил Луна?» «Конечно. Как думаешь, сверху мне будет легче найти отца?» «Сегодня ночью я попробую найти его дух», — пообещала я. «Но встретиться с ним здесь...» Ты точно не сможешь. Я знаю. Накирит снова отстала. Вскоре справа, как и предсказывала Вувельту, показалась сопка. Другая высокая расположилась слева. Она не зажимала ручей в тиски, но солнце, перекатившееся по небу, спряталось за ней. Приблизился вечер. «Дойти бы до моря!» Мечтательно протянул Линич. Сегодня не успеем, уверенно проговорила я. Нам бы через эту сопку завтра перейти. Я махнула рукой на левую. Придется? В заглянула в карту. Подниматься сегодня смысла нет. Может, привал? предложил великий колдун. Лагерь разложили привычно и быстро. После ужина я достала свой бубен и заглянула в глаза задумчивый накирит. Олень подошел ближе, встал прямо у нее за спиной. После первого же удара в бубен, сердце замедлило свой бег. Выровнялось дыхание и приблизилось небо. Я почувствовала энергии места, их переплетение и направление. Подняла глаза к небу и увидела, что звезды, будто бы стали ближе и ярче. Я закрыла глаза, а когда открыла их, вокруг меня стояли тени. Я вглядывалась в их лица, но не видела того, кого искала. И тогда из моей груди вырвалась песня. Простая мелодия затягивала, рвала оболочку мира, показывала дорогу. Тени сдвинулись а затем расступились, и я увидела, что их великое множество. «Здесь ли отец красавицы Кирит? громко спросила я. Мой вопрос прокатился по толпе, то затихая, то снова становясь громче. Тени передавали его из уст в уста до тех пор, пока из глубины долины не появился ответ. Такими же волнами он вернулся ко мне. Отец Накирит так и жил в своем стойбище, только оно переместилось из мира живых в мир мертвых. Я встретилась с ним глазами и чуть сильнее ударила в бубен. Тени отступили, и я успела заметить, как рябью в воздухе возникла грань между мирами. Я вернулась к костру и в последний раз подняла колотушку. «Он не в нашем мире, Накерит». Наконец смогла проговорить я. Девушка подкинула в костер еще одну ветку, склонила голову в благодарном поклоне. Ее глаза блеснули. Она не проронила ни слова, лишь ворочала угли в костре, глядя в него, не отрываясь. Линич подсел ко мне поближе, выразительно посмотрел на бубен. — У нас бубны другие, — сказал он. Я взглянула на него с любопытством, а самский колдун продолжил. «Ручка другая. У нашего она сзади, и сам он больше похож на большое блюдо, на свободный край которого натянули кожу. А у твоего ручка сбоку, притянута сухожилиями к ободу, поэтому звук у твоего другой, непривычный». «Чем еще они отличаются?» Я заметила, с каким интересом, поглядывала на нас в увыльту. Наши бубны расписывают. В центре всегда рисуют бога Пейве, от которого идут лучи в разные стороны света. Линич показал на моем бубне, не коснувшись его. Вот здесь. Он показал на заднюю часть бубна. Варал Ден Алмай. Его еще называют Мировым Человеком. Он второй после Радиена, и помогает душам возвращаться в мир живых. Делает он это не сам, ему помогает жена, Мадараке. Сложен путь души из мира мертвых в мир живых, поэтому боги помогают им. А тут я показала на восточную часть. Здесь Пьек Олмай. Он правит стихиями. Грозный бог. Линич поднял глаза к небу. Здесь он показал на северную часть. Лей Полмай или Медвежий человек. Колдун улыбнулся. А здесь он показал на южную часть. Боги празднеств. Эликас Олмак, Пейве Альвек, Лава Айлег и Фрид Айлег. По краю полотна мы рисуем богов. Слева и справа — летний лагерь и мир мертвых. «Интересно», — протянула я, коснувшись поверхности натянутой кожи. «Мы не расписываем бубны. Может быть, потому что снимаем с него кожу во время переходов. Не знаю». Еще долго мы сидели возле костра. Каждый думал о своем, но наши судьбы, так же, как и мысли, переплетались между собой». Ночью, когда все уснули, ко мне снова пришел волк. Прошел сквозь границу светового круга, не задержавшись, а потом принял облик человека и уселся не по ту сторону костра, а совсем рядом, касаясь плечом моего плеча. «Куда вы идете?» — спросил он шепотом. «Сначала к морю, потом на мыс к скалистой сопке». Я замолчала, прислушиваясь к дыханию спутников. «Уверена, что тебе туда надо». «Там шаман». «Зачем тебе? Посоветоваться хочешь?» «Понять хочу, что делать. И как сделать так, чтобы сказки не исчезли из мира?» Волк надолго замолчал. «Боишься?» — спросил он после паузы. «Боюсь», — честно призналась я. Но потерять вас, боюсь, сильнее. Почему? Насколько я понял, мир стал сложнее. Наполнился странностями и ненужными условностями. Уверена, что не будет лучше без сказок. Зачем людям чудо, когда есть прогресс? Я посмотрела на волка и поняла, что он подначивает меня. Выводит на размышления, а может и пытается убедить в этом себя. «Мир велик», — ответила я мамиными словами. «В нем много разного», — добавила уже от себя. «Может, это закономерный виток истории, как переходный возраст?» «Чего? Ну, кризис подросткового возраста». Волк смотрел на меня, не моргая. «Когда дети уже выходят из детства, но еще не умеют принимать взрослую жизнь», — попыталась объяснить я. В этот период детям нужен толчок, событие, которое заставит их повзрослеть. Волк приподнял брови. Инициация. Может быть, но толчок — это не убийство. Согласен. Осталось убедить в этом великого ворона Кутха. Мы посмотрели друг на друга и, не выдержав патетического настроения, тихонько рассмеялись, едва не коснувшись лбами. Замерли, глядя друг на друга недоверчиво, и отпрянули. «Глупая маленькая ты, Нагыргын», — прошептал волк так тихо, что я даже не была уверена, что слова вообще прозвучали вслух. «Глупый старый волк», — ответила я тихим шепотом. Если бы мы отвели взгляд друг от друга, то заметили бы, как две пары глаз блестят во цветах костра, наблюдая за нами. Если бы мы перестали заглядывать друг к другу в душу, то почувствовали бы, как духи следят за нами. Если бы мы отвернулись друг от друга, то поняли бы, что мир затаил дыхание, глядя на нас. Но мы смотрели друг на друга и не знали, к чему это могло бы привести нас. Не знали, как реагировать, какие слова говорить, и, что важнее, о чем стоило бы промолчать. В своем спальнике заворочился колдун, безошибочно чувствующий, когда придет время просыпаться. Я отвела взгляд от волка всего на мгновение, но когда повернулась к нему снова, он уже был зверем. В желтых глазах отражалось пламя, и мне показалось, что в отражении оно горит намного ярче, чем наяву. Рука сама собой потянулась к мягкой шерсти на загривке огромного зверя. Волк по собачьей склонил голову, и его пасть приоткрылась в ухмылке. «Засранец!» — шепнула я с улыбкой. Когда Линич окончательно проснулся, волк уже скрылся между деревьев. Я легла в спальник и еще долго лежала с открытыми глазами, раздумывая. Странность происходящего не отпускала, но диковинность моих чувств попросту пугала. Проснулась неожиданно бодрой. Возле костра, как всегда, хлопотала мышка в увыльту. Суетливыми движениями она расстелила клеенку для еды, подкинула в костер несколько толстых веток и, пока огонь опал под их грузом, установила треногу. Красавица Никирит еще более задумчивая, чем всегда, набрала воды из ручья и подвесила котелок на треногу. Линич еще спал. Я встала, потянулась и, заметив за деревьями серую шкуру волка, улыбнулась. Тут же испугалась, обернулась, но когда поняла, что все заняты своими делами, успокоилась. Из-под земли раздался гул. Мелкие камешки запрыгали, поднялась пыль. Через несколько минут все стихло. Никто не проронил ни слова. «Это кутх», — ворочается в колыбели, — почувствовала я. Времени все меньше. Завтракали быстро, но после еды лениво собрали лагерь и вышли не спеша, будто на прогулку. Подъем обещал быть долгим и скучным. Мы шли, растянувшись в длину так, что едва видели друг друга. Я шла первой, периодически проверяя компас. Уперто надеялась, что однажды он начнет работать нормально, но понимала. Что-то происходило в самой структуре мира. Стрелка продолжала плясать. По нашим общим умозаключениям, за этой сопкой должна была начаться долина, а справа показаться море. Ни один из нас не мог предположить, что, выйдя на перевал, мы обнаружим еще одну, такую же высокую и такую же заросшую с На несколько минут мы замерли, не веря своим глазам. Море тоже не было видно, и даже ветер не доносил запах воды. Сначала нерешительно переглянулись, а затем сгрудились вокруг карты в тщетной попытке понять, где находимся. «Нет, здесь мы проходили», — попискивала льту. «Может, мы из облака вышли не сюда, а сюда?» показывал пальцем Линич на другую сторону. «Да нет, не могли мы так!» «Точно? Тогда почему перед нами еще одна сопка?» «Может...» Не успела Вувельту закончить вопрос, как нам в спины ударил ледяной порыв ветра. Он взметнул пыль, заставил спрятать лица. Сбоку послышался вскрик. Я кое-как сумела открыть глаза и успела заметить белое пятнышко, Эта карта уносилась все дальше, влекомая леденящими потоками воздуха. Мы так и остались стоять в тишине, даже когда ветер стих, а солнце отогрело подмерзшие было уши. И что теперь? спросил великий колдун, никому не обращаясь. Попробовать найти карту? предложила Никирит, и потеряться окончательно. Проворчала вувы «А сейчас мы потерялись только частично?» — решила уточнить я. Все повернулись ко мне. «Без карты будет сложно», — сказал Ленич. «А если попросить у блюда?» — предложила Накирит. Я кивнула и залезла в сумку. Блюдо приятно легло в руки. Мне показалось, что узор на его кайме проступил чуточку четче, чем раньше. «Блюдо, мое блюдо!» – начала я и замолкла. «Чего ты?» – удивилась Вовельту. Я только пожала плечами и снова подняла блюдо. «Блюдо, мое блюдо! Дай мне карту Магаданской области!» На деревянной поверхности появилась карта. Я держала в руках блюдо и чувствовала легкую дурноту, поэтому не могла участвовать по переменам выдирании карты из рук, которые устроили Линич и Вувыльту. Спустя несколько минут послышался треск бумаги, и часть карты отправилась вслед за первой. Я только покачала головой и снова подняла волшебное блюдо. Новая карта даже в свернутом виде выглядела иначе. Темная, с ободранными краями, она лежала на деревянной поверхности а мы смотрели на нее, не решаясь взять. Я опустила блюдо на каменистую вершину сопки, потерла пульсирующий тупой болью висок и развернула карту. Несколько минут мы в немом недоумении разглядывали ее, пока молчание не прервал великий колдун. «Похоже, она из другого времени». «Откуда ее взяла блюдо?» Спросила красавица Никирит. «Не знаю», — ответила я на вопросительные взгляды. Рельеф, наверное, сильно изменился с тех пор. Мы склонились над картой. «Ладно, а как нам понять, где мы на ней?» Высказала я мысль, которая меня мучила. После молчаливого ответа добавила. «Если наше местоположение вообще на ней есть». Я сложила блюдо в сумку и поднялась. Сказочные спутники продолжали разглядывать старую карту, а я встретилась глазами с волком. Обернувшись на друзей, я тихо спустилась чуть ниже, туда, где за грудой камней волк стоял в человеческом обличье. Я подошла к нему и замерла, глядя в желтые глаза. Ветер обдувал лицо. И даже не верилось, что совсем недавно его ледяной порыв едва не сшиб нас с ног. «Что происходит?» — прервала я молчание спустя несколько минут. «Мир меняется». «Ты знаешь, что за карту дало нам блюдо?» «Откуда? Я же ее не видел». Волку усмехнулся. «Она старая». «И что тебя смущает?» Рельеф изменился. Волк провел рукой по волосам, потом посмотрел на свою ладонь, и уголки его губ едва заметно скользнули вверх. «Горы, как волны, ты тынагыргын, только медленные». «Что это значит?» «Тебе пора». Он коснулся рукой моего плеча и скользнул за камень. В этот момент из-за моей спины вышла Некерит. «Что-то придумали?» — спросила я у нее, Пытаясь скрыть неловкость. Девушка посмотрела на меня с лукавой усмешкой. Решили спуститься и пойти туда, где на старой карте было море. Я пожала плечами. В голове все еще крутились слова волка. Логично! Что? не поняла красавица. Ничего пошли. Склон сначала полого сбегал вниз. Но как только на нем появилась растительность, стал круче. И мало было его крутизны, которую часто приходилось обходить, так еще и тланик опутывал склон плотной вязью. Нам приходилось петлять, подниматься обратно и пробовать идти в другом направлении. Временами ноги проваливались между огромными камнями, грозя переломами. Медленно, зигзагами, мы все же спустились в долину между высокими сопками. Лес становился все гуще и выше, как и всегда внизу. Лишь когда солнце скрылось за плавным изгибом сопки, мы дошли до ручья. «Так всегда», — пояснила Никирит, — «между сопками бежит ручей». «Но хоть что-то в этом мире остается неизменным», — проворчала я. Снова разложили лагерь. В надежде встретиться с волком, я вызвалась идти за дровами, но он куда-то исчез. Я поплутала по лесу, так и вернулась с чувством тревоги и грусти. Достала телефон, но связь, естественно, не появилась. Закрыв глаза, я потянулась силой души к родителям в нелепой попытке успокоить. «Со мной все в порядке», — мысленно говорила я. Все хорошо, все хорошо, все хорошо, повторяла я, как будто они могли меня услышать. Не успели сумерки сгуститься хоть немного, как небо разрезал знакомый серебристый луч. Мы одновременно вскинули головы, любуясь бегом белых оленей. Серебряная Нарта неслась за ними по широкой дуге. На мгновение мне показалось, что и олени и нарта сотканы из звездного света. Хотя кто знает, может быть, так оно и было? Олень ударил копытом, и на том месте, где сидела красавица Накирит, появилась лучина. Луна скользнул по нам взглядом, и лицо его осунулось. Глаза наполнились грустью. «Где же Накирит?» — уже привычно начал разговор он. «Ты не найдешь ее, если она сама того не захочет. «Ответила я, почему же она прячется от меня? Неужели я ей так противен?» Хлопнула луна по бедру широкой ладонью. Белые олени заволновались, повели рогами, загомонили. «Нет», — ответила Никирит. Я посмотрела на нее в немом изумлении. Девушка стояла возле своего оленя, поглаживала его шею, и что-то шепотом говорила умному животному. «Ты говорил, что будешь отпускать меня на землю, когда я этого захочу?» спросила она ровным голосом. «Я не отказываюсь от своих слов». Наверное, это прозвучало бы слишком высокопарно, если бы не говорил Луна. В его светлых глазах загорелась надежда. Брови расслабились, а сам он подался вперед но, спустившись с нарт, остановился. «Ты говорил, что летаешь сквозь все миры», продолжила красавица Никирит. «Этим меня наделил ворон Кутх», кивнул Луна. «Ты говорил, что любишь меня?» «Больше всего на свете». Голос Луны дрогнул. «И даже возьмешь с собой моего верного друга?» Красавица положила руку на оленя. «Да». «Мое слово верно!» Никирита опустила руку с оленьей холки и шагнула навстречу луне. Никирит! не выдержав, позвала я. Девушка повернулась ко мне и улыбнулась. В очередной раз я восхитилась ее искренней красотой. «Этого не было в сказке!» — прошептала я. «Мы сами решаем, чем закончится наша история. Голос Некерита звучал ровно. Ведь и в твоей сказке волк был врагом. Она склонила голову и посмотрела на меня с лукавой улыбкой. Пусть духи хранят тебя, только и смогла прошептать я. Слезы пробили брешь в выдержке и покатились по щекам. Я вытерла их тыльной стороной ладони. Никирит подошла к Луне и вложила свои руки в его. Вувыльту и Ильинич молчали. Лицо Луны посветлела от радости. «У меня есть просьба», — услышала я голос Кирит. «Все что угодно». «Помоги им найти шамана». Луна с трудом перевел взгляд на нас, медленно кивнул и снова посмотрел на свою невесту. Затем он провел пальцами по ее косам и помог усесться на нарту, закутал в теплые шкуры и, встав сзади, гикнул оленям. Те ударили копытами в мягкую землю и также мягко скользнули в небо. Олень на качнул рогами и, оттолкнувшись от камня, лежащего на краю поляны, взмыл вслед за сородичами. Он бежал не вровень с небесными оленями, а чуть позади, параллельно с нартой, на которой сидела красавица Накирит. Когда серебряная нарта поднялась выше верхушек деревьев, олень вскинул голову и издал то левой, то Белые олени ответили ему, и их бег ускорился. Еще около получаса мы завороженно наблюдали за тем, как ярко светила луна на небе, как звезды мерцали, будто в танце вокруг ночного светила. «Будь счастлива!» — шепнула я. Ласковый ветер был мне ответом.